Глава 12. Снежный человек. В проеме двери показался Гия и тот мужчина, который наблюдал за мной сквозь прозрачную стену. Они одновременно посмотрели на розовую лужу и на стакан, валяющийся неподалеку. Уверенными шагами прошли внутрь палаты и остановились по обе стороны от женщины. Гия был взволнован так же, как и Нея, но на лице второго мужчины я читала острое недовольство. В тот же момент, как вошли мужчины, я ощутила, что палата будто наполнилась электромагнитными излучениями безумной интенсивности. Такое ощущение, будто волосы встали дыбом. Ледяные мурашки поползли по коже. Не успела я осознать, что меня сканируют, как Гия проговорил нарочито спокойным голосом. «Кира, прошу тебя успокоиться». «Хватит меня успокаивать!» – выкрикнула я Гия, не отрывая взгляда от незнакомца. От злости почти трясло. «Вы еще кто такой?» Мужчина холодно исполнил приветственный жест, сложенными вместе пальцами левой руки коснулся правой стороны груди и, протягивая ладонь в мою сторону, одновременно снисходительно склонил голову, а затем завел руки за спину и бесстрастным тоном проговорил. «Можете называть меня Сиер Райл. Я руковожу процессом поиска, доставки и адаптации Тес на Тесани. «Ах, вы руководите! Значит, это вы принимаете здесь все решения?» Злобно прищурившись, процедила сквозь зубы я. «Я принимаю довольно много решений», невозмутимо ответил он. От его ледяного спокойствия меня взрывало изнутри. От поясницы вверх по позвоночнику колючей волной хлынули мурашки, словно искры по проводам. С минуту мы смотрели друг на друга в упор и молчали. От ярости я тяжело дышала, словно пробежала сто метровку за шестьдесят секунд, пока не ощутила, как сдавила виски и онемел затылок. На раздумье было всего мгновение, но я не растерялась и с отчаянным злорадством мысленно окружила себя кирпичной стеной толщиной в две кладки. Виски тут же отпустила, но искры не спешили гаснуть. Тогда я мысленно увеличила размеры стены, и все болевые ощущения растворились. А когда Гия и этот мужчина мельком переглянулись, я с яростным удовлетворением выставила руки на бедра и дерзко вскинула подбородок. «Вон из моей головы!» «Кира, тебе не обязательно грубить», — вежливо попросила Нея. Я оторвала взгляд от ледяного блондина и обратилась к Гия, припоминая его слова. «Вы мне сказали, что я не вернусь на землю?» «Это так», — ответил Гия. «А как же мои родные? Мой отец, мать, брат. Я здесь три месяца. Они ничего не знают обо мне. Как я могу быть спокойна, если понимаю, что они там с ума сходят, с ног сбились, разыскивая меня? А мне тут мозги промывают, что я какая-то важная находка? Вы вообще способны проявлять сочувствие или ни у одного из вас нет семьи?» «Кира, ты несправедлива», — начала Нея. «Не вам говорить о несправедливости!» Рыкнула я в ее сторону. Женщина огорчилась, но лишь терпеливо опустила глаза. Стало душно. Я опустила руки, закрыла глаза и отвернулась от всех. Как хотелось сейчас умыться или стать под прохладный душ. Но я испуганно раскрыла глаза и постаралась не расслабляться, иначе не смогла бы удерживать кирпичную стену в мыслях, словно щит. Слезы подкатили к горлу. Я глубоко дышала, чтобы немного успокоиться и не дать этим нелюдям шанса увидеть свою слабость. Хотелось вытрясти душу у этих бессердечных существ, но я чувствовала, что бессильно. Собравшись с мыслями, я повернулась и уже ровным тоном сказала. — А что, если я кажусь не той, которую вы искали? Если я — ваша большая ошибка? — Я очень сомневаюсь в этом, — ответил первым Гиа. и в подтверждение его слов закивала Нея. «Какие у вас есть доказательства, кроме каких-то там излучений?» не уступала я. Внимание вновь обратил на себя второй мужчина. Огромный, просто невероятного роста, весь белый, и сквозил от него холодом. Снежный человек. «Я отвечу на ваш вопрос, Сиера Кира». «Будьте любезны», – язвительно бросила я. С первого взгляда он вызвал открытую агрессию. В случае нашей ошибки вы отправитесь на дружественную нам планету Цротен, где и проживете остаток своих дней. Но на Землю вы не вернетесь никогда. Это прозвучало так безжалостно и ужасающе, что у меня отнялся язык, а за ним я перестала ощущать и собственное тело. Я не могла вымолвить и слова, а глаза застыли на каменном лице незнакомца». кирпичная стена не устояла перед потрясением и распалась. И зацепенение вывела Нея. Она быстро подошла и обняла так по-родственному, что мне даже захотелось прижаться к ее теплой груди и зарыдать. Но я удержалась, вспомнив, что она тоже принадлежит к тем, кто сделал это со мной. Опустив голову, я мелко задрожала: « Кира, за всю историю наших поисков, а это почти тридцать37 веков. Мы ошиблись лишь 18 раз но и с тех пор мы усовершенствовали методы поиска ошибка почти исключена почти глухо повторила я учитывая что ты открыла способ блокировать менталов твое соответствие равняется 98 процентам добавил ге что это означало сейчас трудно было сообразить но я понимала что оставались еще два процента несоответствия и это вовсе не облегчало сознание своей участи. Я оттолкнулась от Неи, она спокойно отошла, но недалеко. «Можно мне воды?» – прошептала я и обняла себя руками. «Конечно». Нея поспешила выйти из палаты. Внутри образовалась ледяная корочка. Наверное, это была защитная реакция на боль и страх. Но я не спешила это отпускать. Не хотела мириться с реальностью и с их решениями. но и поменять ничего не могла. «Когда вы выпустите меня отсюда?» Я глянула из-под лобья на обоих мужчин. Навстречу шагнул Гия, заслонив второго мужчину, и в примирительном жесте раскрыл ладони. «Как только ты будешь готова. Но ты не готова». «Вы удерживаете меня насильно. Откуда мне знать, что то, что я видела, не ваше влияние на мой разум?» Возмутилась я. «Кира». Мы не удерживаем тебя. Ты не прошла полный цикл адаптации. Твоя психика может не справиться так сразу со всеми раздражителями. На тебя обрушится новый мир с незнакомыми явлениями, предметами, законами. Ты можешь пострадать из-за психоэмоциональной перегрузки. Я выпрямилась и тряхнула головой. Тяжелая коса метнулась по позвоночнику. С непривычки я повела плечами и взяла ее в руки. «А вы дайте мне попробовать!» «Я сильнее, чем кажусь», — уверенно заявила я, нервно теребя резинку на конце косы. Я не представляла, что могу испытать за пределами своей палаты, но отступать было некуда. Лучше пусть уж мир рухнет на голову, чем такая неопределенность. В палату вошла Нея с подносом в руках и прошла прямо ко мне. Я оставила косу в покое и, не сводя глаз с Гия из высокого незнакомца, на одном дыхании выпила полный стакан воды. Сил хватило на возведение новой стены вокруг себя. «Вы же считаете меня найденной душой. Значит, душа, если она местного происхождения, должна вспомнить всё и дать моему телу и мозгу команду к адаптации». Нея и Гея переглянулись в немом диалоге. Незнакомец молчал. «Что вы еще замышляете?» — возмущенно воскликнула я и, хлопнув себя по бедрам, раздраженно отвернулась к стене. где, по моему мнению, должно было бы располагаться окно. «Я здесь скоро с ума сойду!» «Кира, сейчас мы проверим уровень некоторых веществ твоей крови и затем предложим тебе варианты». «На это ты согласна?» – ответил Гия. Я закрыла глаза и сдержанно вздохнула, стараясь успокоиться. Все земные проблемы показались сущей мелочью по сравнению с тем, с чем я столкнулась. Но мне нужно было найти выход отсюда, Нужно больше информации и больше шансов что-то придумать. Не так уж и страшен с виду ваш город с зелеными человечками». Некоторое время за спиной стояла тишина. А потом Гия с недоумением произнес. «У нас нет зеленых человечков. Здесь вообще нет человеческого вида, кроме тебя». Я повернулась в полоборота и холодным взглядом окинула всех с головы до ног. «А вы тогда какого вида?» Безусловно, тассанийцы, как и земляне, гуманоидный вид, однако мы не можем отнести себя к человеку. Мы принципиально на другой ступени развития». «О, это детали!» – раздраженно отмахнулась я. «Да, но существенные», – заметила Нея. «Почему этот высокомерный блондин все время молчит?» Я бросила на него убийственный взгляд, но, не получив никакого эмоционального отклика, решила больше не обращать на него внимания. Больно много чести. «Хорошо», – вспыхнула я. «А мне-то какая сейчас разница? Если вы говорите, что находите потерянные души и селите их у себя на планете, и они живут себе припеваючи, значит, в этом есть какой-то смысл. Только я сейчас не могу его оценить. Вам прекрасно это известно». так скажите мне то, что говорите всем потерянным, чтобы я почувствовала себя в безопасности и поверила вам. Пока я не услышала ничего, чтобы заставило меня посудить здраво и не выкручивала бы мои внутренности от ужаса». «Вы всегда будете испытывать страх. Это в природе человека. Но вот Теса всегда узнает свое место и проявит себя». Услышала я холодный голос мужчины, кого уже мысленно выгнала из палаты и вернулась к нему взглядом. Он посмотрел на меня более сдержанно и продолжил. «И сейчас у вас, Сиеракира, два пути. Довериться своим чувствам или заблудиться в лабиринтах разума. Двери для вас открыты. Вы можете покинуть медицинский корпус, как только захотите». Никто не станет вмешиваться в процесс вашего знакомства с Тасанией. Пусть глаза и тело скажут вам, что видят и чувствуют. За них некому больше поработать. Со своей стороны я прошу вас лишь о том, чтобы вы были объективны и насколько, возможно, сдержаны. Он красноречиво покосился на стакан под ногами, чтобы не доставить дискомфорта гражданам Эйрука. Мы снова долго мерились взглядами. Я держала щит из кирпичной стены, а незнакомец невозмутимо, но пристально наблюдал за мной. Когда мои глаза начали слезиться от напряжения, я опустила плечи и расслабилась. Видимо, так тому и быть. Объективность – это не то качество, которое я могу проявлять сейчас, сказала я, напоследок выдав свою уязвимость. Мне нужно побыть одной. Конечно. заботливо проговорила Нея, сделав шаг в мою сторону. «Приводи мысли в порядок и будем двигаться дальше». «И еще одно», твердым тоном сказала я. «Раз все так безнадежно, я требую связаться с моими родными и сообщить о том, что я жива. Но поскольку место выдать не получится, то хотя бы сказать, что я уехала в другую страну навсегда и больше не смогу с ними общаться». Незнакомец смотрел на меня, не моргая, лишь уголки его губ слегка дернулись. «Как вас там, Сир...» «Сиер Райл», — едва слышно напомнила Нея. «Что вы на меня уставили, Сиер?» Назвать его имя я так и не смогла. «Вы же как-то взаимодействуете с вашим шпионом Марком. Передайте ему». Молчание длилось недолго. «Что ж, если вы обещаете не устраивать разгромов, «Я выполню вашу просьбу, Сиера Кира», — с холодной вежливостью ответил тот. «Какие гарантии, что вы передадите Марку мою просьбу?» Недоверчиво прищурилась я. «Только мое слово». «А чего стоит ваше слово?» Бессердечный незнакомец смерил меня снисходительным взглядом, молча повернулся и вышел из палаты. «Нахал! И это они мне говорят, что я грубиянка?» «Уходите!» сказала я всем и тяжело выдохнула. Когда все покинули палату, меня словно подкосило. Не смогла устоять на ногах и села на пол прямо там, где и стояла. Тяжелая коса упала на грудь, и я раздраженно отбросила ее назад. Я с жалостью вспомнила о своей мечте иметь длинные волосы и такие густые, как теперь. Но сейчас эта часть внешности нисколько не радовала. Услышав едва заметный шелест, я оглянулась. Позади меня та самая стена, где могло бы быть окно, стала прозрачной. Как оказалось, это и было панорамное окно во всю высоту и ширину палаты. А также я заметила очертания раздвижной двери. За стеклом оказалась та же самая смотровая площадка, опоясывающая этот этаж медицинского корпуса. Я поднялась, подошла к окну и припала лбом к стеклу. За ним все еще был тот самый восхитительный вид зеленой гористой местности – и еще одна часть города. Эйрук, так они его называли. После долгого молчания, наблюдения и размышления недружелюбие уступило снисхождению. Все-таки нужно было признать окончательно, что я не потеряла рассудок, и все это не чудовищная галлюцинация. Я была там, где мне указывали, даже если это было не так безобидно, как они утверждали. А значит, нужно приспосабливаться и не усложнять себе жизнь. Но то, что сказал этот снежный человек, Сиерал, Рауль, заставил сосредоточиться на фактах и смириться с необходимостью сделать следующий шаг, но только как способ выбраться из всего этого кошмара.